Полюсность левшей явно связана с коренным неудобством их существования, с дискомфортом, который может стать либо развивающим, либо, наоборот, угнетающим. Жизнь в правом мире предлагает левше изначальный выбор. Будь хуже всех, либо лучше всех, стань либо гением, либо дебилом. Эти качества, кстати сказать, иногда причудливым образом совмещаются в одном человеке, и если так, то он, скорее всего, недопереученный левша. Радоваться родителям или огорчаться, если выясняется, что их ребенок левша? Я бы скорее обрадовался, чем огорчился. но вместе с тем и озаботился. Почти все дети левши обладают потрясающим потенциалом психической саморегуляции. Им трудно осваивать первые основы, азы приспособления к правому миру, речь, чтение, письмо и другие всевозможные навыки. И во многих случаях они достигают нужных результатов обходными путями, находя иногда самые непредсказуемые, немыслимые внешние или внутренние средства. Пишут зеркально, Придумывают целые системы для запоминания направлений букв и цифр. Десятилетний левша успевает пройти во много раз более сложный и суровый путь поражений и побед, испытаний, усилий, чем его сверстник правша. И если при этом выстаивает, не ломается, в дальнейшей жизни будет иметь преимущество. Левши вынужденно живут более напряженно и волево, более внимательно и сконцентрированно, потому что мир обустроен не под них. Мир пространственно против них. Левши живут интенсивнее. И вот поэтому-то можно полагать так высок их процент на верхних ступенях лестниц всяческого успеха и социального, и спортивного, и культурного, и технического. Легендарный русский умелец «Левша» подковавший блоху, в этом смысле очень типичен. Для понимания, где тут собака зарыта, возьмем другие человеческие меньшинства. Сексуальные или некоторые национальные, тоже вынуждаемые жить под прессами ограничений и подавления. Ведь и среди «голубых» в кавычках тоже повышен процент социальной успешности во многих сферах, в искусстве, в шоу-бизнесе, в прессе, в рекламе, скрытым образом и в политике. Или проевший антисемитом плешь еврейский талант. Не просто генетика это, а результат многовековой повышенной необходимости соображать, выживать и вертеться. Результат давления агрессивной среды, плод исторического антисемитизма. Не бывает худо без добра, И наоборот. Вот почему, кстати, национальные таланты в условиях Израиля, где антисемитизма по определению нет, благополучно скисают. Еврей в Израиле уже социально не левый, а правый. И на пользу его умственному развитию это, кажется, не идет. Таков общий закон. И русский, и армянский, и всякий гений тоже чаще и ярче выявляет себя в социально напрягающих условиях, в непринимающей, отчужденной или враждебной среде. Я предвижу, между прочим, что эта часть нашей беседы всколыхнет национально озабоченную часть наших читателей и всколыхнет довольно неоднозначно. «Борьба с левизной» Раньше, как я прочитал в популярной медицинской энциклопедии не столь давнего издания, левшество квалифицировалось как болезнь. В качестве рекомендации для излечения банальное переучивание на правую руку. Это был общепринятый научный взгляд на проблему. Кстати, еще Владимир Ильич, помнится, говорил про детскую болезнь левизны. Шутку вашу ценю, но для читателей поясним все же, что Владимир Ильич имел в виду левацкий уклон в политическом мышлении, род экстремизма, а то, что физиологическое левшество считалось долго болезнью, связано с общечеловеческой болезнью ограниченности, с многовековым бзиком нормативности, с повальным стремлением стричь всех под одну гребенку, идущим от власть придержащих еще со времен царя Гороха. «Переучивать левшей» — все равно, что переучивать Северный полюс быть южным. Но ведь переучивали же, заставляли брать ручку в правую руку, левую связывали за спиной, варежку на нее надевали, наказывали. Неужели так трудно было догадаться, что ребенок левой рукой не из вредности и не из прихоти работает? а по природе, и сейчас наверняка в некоторых школах подобные практики придерживаются. Да, увы, требуют от родителей принять меры. Постсоветский ментал где у нас сильнее всего? В школе и в государственных органах, что по существу одно. Массовая школа есть орган социальной стандартизации – по тонкости действия, равны кувалде. У нас и во взрослой жизни для левшей никаких поблажек не предусмотрено. Вот в Европе и клавиатура для левшей специальная, и консервные ножи, и холодильники. Целые индустрии работают для того, чтобы облегчить их жизнь. У нас же все товары исключительно праворукие. Наше общество совершенно не осознает своего левого меньшинства. А что вообще осознает наше общество? А есть ли оно у нас? В России сейчас имеется разнородно живущее и разнополюсно мыслящее население. Общество же пока только в наброске. Культура учета интересов меньшинств по всем показателям минимальна. А на меньшинство население распадается по тысячам разных параметров. Из меньшинств оно, собственно, и состоит. Со взаимного уважения интересов и прав меньшинств и большинств настоящее общество и начинается. Будущее за левыми. Вы не знаете, почему так много левшей в Америке? Почти все президенты в течение последних десятилетий правят страной одной левой, Это что, случайность? Кстати, если я правильно истолковываю современную медицину, то в крови у нынешнего президента США тоже есть левые гены. Он же сын левши Буша-старшего. Не знаю, что там такое левое громоздится в крови у Бушей, но точно знаю, что в мире действует неотступно статистика «Вероятностный закон». «Сгущение редких событий». Пришел ко мне позавчера, к примеру, пациент по фамилии Собакин. «Ну, Собакин и что? Бывает?» «Однако же следующим был пациент по фамилии Кобелев. Я уже насторожился». «И на тебе! Сегодня являются еще сучки: Хотите, верьте, хотите, нет». Такая вот мистика. Так получается, если приглядеться во всем – Редкие события и редкие признаки идут гроздьями. Казуистика кучкуется. Так, видно, любит организовывать жизнь бог событий. Организм наш многосложен. Есть много переходных степеней между чистым правшой и чистым левшой. И, похоже, существует в раннем детстве некая доля свободы выбора для тех, кто генетически не Двойствен. Такому ребенку правое общество подсказывает и навязывает, какую выбрать ориентацию. Выбор закрепляется привычкой, но сохраняется в более или менее заблокированном виде. И другая возможность. На этом, между прочим, основаны и некоторые мои врачебные методы. К примеру, метод билатеральной коррекции. Коротко его суть. Если в вашей жизни застой и кризисы, на несколько дней переключите свои полушария. Все, что вы делали раньше правой рукой, начните делать левой, писать, набирать цифры на телефоне, чистить картошку, открывать дверь ключом. Если на левую руку трудно переложить работу правой целиком, нагрузите ее этими обязанностями хотя бы частично. Напишите хотя бы 5-6 слов, почистите одну картофелину. В результате этой деятельности в мозгу человека начинают появляться другие, новые импульсы, рождаются новые идеи, появляется другой взгляд на мир, и часто старые проблемы попросту рассыпаются, перестают существовать. Если количество левшей у нас в стране все-таки вправду растет год от года, то чем это нам грозит? Или наоборот, что сулит? Что будет, если мир полевеет глобальные перемены в обществе, другие ценности, другой взгляд на мир, другие отношения? Ведь и в других странах статистика тоже отмечает рост числа левшей. В Индии, я слышал, стало гораздо больше левшей, и в Китае. Получается, что процесс идет в масштабах целой планеты. Представьте, что будет, если вся наша страна начнет думать правым полушарием. Это ж упадок математики и расцвет искусств? Или к чему там еще это правое полушарие больше приспособлено? Ну, не надо паники». Но не грозит пока миру глобальное олевение. Да и даже если левши вдруг в один левый ужасный день заполонят весь наш шарик, он от этого в другую сторону вращаться не станет. Не бойтесь. Нету у левшей никаких других ценностей, кроме тех, что и у много грешных правшей. Нет никакого особого взгляда на мир. Обыкновенные они люди, только пространственно-зеркальные, и думают, как и правши, не одним, а обоими полушариями. Частные функции мозга распределены между полушариями точно так же, как у правшей, с точностью до наоборот. Среди левшей есть и выдающиеся математики, и субъекты, никуда не годные по части искусств, и совсем напротив... Вот те рыжие, например, для сравнения. Их меньшинство тоже, и они тоже внутри себя разные очень, и каких-то особых ценностей или другого взгляда на мир, нежели брюнеты, шатены или блондины, ей-богу же, не имеют. не в Янтом, как говорится, дело. Ваш процент левизны. Можно ли определить, насколько человек по жизни левша или правша, и что это значит. Да, есть несколько простых тестов, определяющих ведущесть или относительное преобладание правого или левого мозгового полушария по разным уровням и функциям организма. Напомним, левое полушарие у правшей отвечает за раздельное по детальному использованию знаковой информации – чтение, счет, речь. Оно, как и правое полушарие у левшей, берет на себя анализ предметов и явлений, расчленяет их на отдельные элементы и составляет логические цепочки. Правое же полушарие оперирует больше образами, чем знаками, и занято в основном синтезом, интегрированием информации. Правым полушарием правша, а левым левша единовременно схватывает взаимосвязи различных свойств предмета и их взаимодействие со свойствами других предметов. Это полушарие позволяет видеть объект, явление или понятие сразу в нескольких смысловых плоскостях и обеспечивает целостность восприятия. Полушарие — непрерывно взаимодействуют. При музыке и пении, например, правша читает ноты и слышит раздельные части мелодии и гармоний по преимуществу левым полушарием. Левша — наоборот, а в это же время правое полушарие производит суммацию ритма и эмоционального значения музыки. У разных людей в разных сферах их жизни и деятельности складываются разные соотношения лево- или права полушарности. Человек-правша может, к примеру, в восприятии музыки и в пространственном мышлении оказаться больше левшой, чем правшой. На выходе это приведет к тому что музыку он будет воспринимать почти без эмоций, но с детальным формальным знанием и запоминанием. А в ориентировке на местности обнаружит признаки пространственного кретинизма. Зато вполне возможно будет хорошо рисовать. Человек как детектор лжи. Итак, «Вы твердо уверены, что мир навсегда останется правым, и что правые всегда будут правы. А что, если через несколько десятков лет или там сотен правши будут таким же меньшинством на земле, как сейчас левши?» «При нашей с вами жизни этого точно не будет». Земной мир поет правую мелодию, но с обязательным левым аккомпанементом, который иногда берет на себя ведущую роль. Так и будет дальше, если не произойдет какого-то непредсказуемого космического катаклизма. Но вот что можно с большой вероятностью прогнозировать. На Земле возрастет число амбидекстеров, праволевистов, Генетическая тенденция человека становиться все более открытым и многообразным, все менее зацикленным на каком-то одном способе существования. Мы должны быть разными, мы должны быть всякими, иначе каюк. Наш брат Амбидекстер имеет наибольшие шансы в историческом будущем выскочить в первочи. У лошадей это уже точно, можно сказать, установленный факт. Один ученый муж не поленился и соотнес особенности телосложения 73 чистокровных лошадей с их результатами на скачках. И пришел к выводу, что самые резвые лошади сложены наиболее симметрично, то есть наиболее амбидекстерны. На основании этого свойства можно даже предсказывать результаты соревнований. Везет же кое-кому, а, Владимир Львович? Ну, а меня в последнее время мучает один вопрос. Почему Владимир Владимирович Путин носит часы на правой руке? Неужели и он? Я тоже внимательно наблюдаю за Владимиром Владимировичем. С точки зрения правизма-левизма, я отмечаю, что жестикулирует он редко, но метко, по преимуществу левой рукой, а вот здоровается строго по ритуалу правой. Правда, как-то отставлено, как бы слегка отстраненно от своей правой руки, не приближая при этом, а отдаляя лицо и корпус от собеседника. Так что президент наш тоже левша. Какой рукой Владимир Владимирович подписывает указы, я не замечал. Если даже и одной левой, ничего, лишь бы указ был хороший. Согласен. Тогда еще вопрос напоследок. Кто честнее, порядочней? Кто? Правши или левши? Об амбидекстерах, заметьте, не спрашиваю. Вот и зря. Честность... Функция не одного полушария мозга, а двух вместе взятых, работающих на службе души. Серьезно. Если хотите определить степень искренности своего собеседника, правши, послеживайте за тем, как ведет себя левая половина его лица. Она управляется по преимуществу правым, эмоциональным полушарием мозга. Чтобы понять его отношение лично к вам, его скрытые намерения, повнимательнее приглядывайтесь, полностью ли соответствует мимика правой и левой сторон лица, а также жестикуляция правой и левой рук. Чем мимика и пантомимика асимметричнее, тем вероятнее вас обманут и кинут. У самых искусных лицедеев двигательная асимметричность выдающая фальш приближается к минимальной, но все же ее можно подсознательно уловить. В этом случае мозг наш срабатывает как тончайший анализатор, и новейшие компьютерные исследования эту его блистательную способность самым убедительным образом подтверждают. Детектор лжи, как предполагали еще и Лев Толстой и Шопенгауэр, вмонтирован в человека, В каждого из нас нужно только уметь им пользоваться. А как? Как? Стараться распределять внимание вовне к наблюдаемому и внимание вовнутрь к своему чувству в пропорции золотого сечения. Вовне больше, но не намного. Улавливать и детали, и целостность воспринимать быть особо внимательным, как советовал Шопенгауэр, к первому непосредственному впечатлению о человеке. На первое впечатление, говоря уже современным психофизиологическим языком, успевает наиболее чисто и точно среагировать наше эмоциональное, интуитивное, синтезирующее полушарие. Потом идут сбои, искажения, перегрузы. Ну и не уставать учиться на ошибках, по возможности не наступать на одни и те же грабли повторно.